Глава первая. Приходящая. И молвил он, не повод для печали, что страсть утолена, едва надкушен рожок вселенской сахарной спирали. Знай, чувство, что дыхание нам спирали вернуться через тысячи продушин. Уильям Батлер Йейтс. Июнь 2001 года. Говорят, Ирландия — это её мифы. Фейри и компания населили изумрудный остров задолго до появления англичан и даже святого Патрика. Мой дед Оэн Галлахер высоко ставил миф и мне своё пристрастие передал. Это правильно, ибо в легендах и сказках живут наши предки, наша культура, наши хроники. Из воспоминаний создаются истории, а если не создаются, неминуемо теряются. Исчезнут истории, исчезнутые люди. Я лично помешалась на историях ещё ребёнком. Непременно мне надо было знать о моих предках. Может, потому что с малолетства несла бремя тяжкой утраты. А может, виной был страх. Однажды я тоже уйду, а никто и не вспомнит, что я вообще жила. Я исчезну для мира. Жизнь продолжится, мир отряхнётся от тех, кто умер, заменит старое на новое. Настоящая трагедия, да и только. а человеки должны помнить и о том, как началась его жизнь, и о том, как она завершилась. Неправильно, если не помнят. Оэн родился в графстве Литрим в 1915 году, за девять месяцев до пасхального восстания, навсегда изменившего Ирландию. Его отец и мать мои, прадед и прабабка, погибли. Оэн осиротел прежде, чем узнал родительскую любовь. В этом мы с ним похожи. Его утрата как бы перелилась в мою. Моя трагедия стала его трагедией. Ибо я потеряла родителей в шесть лет. Замкнутая девочка с невмеру живым воображением. Я была подхвачена на ветру Оэном. Он спас меня, он меня вырастил. Когда слов во мне накопилось в устрашающем избытке, Оэн просто дал мне ручку и бумагу. «Не можешь высказать? Напиши Энни. Напиши их все, свои слова». «Пристрой их получше». Так я и сделала. Впрочем, эта история не похожа на прежние, а я их немало создала. Ибо я собираюсь поведать историю моей семьи, вплетённую в ткань моего прошлого, протравленную в моей ДНК, опалившую мне память. Началось всё, если начало вообще можно вычленить, с дедушкиной смерти. У меня в столе есть ящичек, он на замок закрывается — — сказал дедушка. — Знаю, — поддразнила я, будто когда-либо пыталась подобрать к замку отмычку. На самом деле я про этот ящичек в первый раз слышала. Я уже давно перебралась в отдельную квартиру из дедушкиной, что помещалась в особняке из песчаника, расположенном в одном из самых престижных районов Бруклина. Я уже давно называла дедушку просто по имени Оэн и не несовала свой взрослый нос в его потайные ящички. «Ключ у меня в кармане для часов», — продолжал оэн «Да, вот этот, самый маленький. Действуй». Я открыла ящичек, извлекла содержимое. Пухлый конверт из коричневой бумаги и шкатулку с письмами. Их, наверное, была не одна сотня, причём все аккуратно распределены по пачкам. На миг я задумалась, почему ни одно письмо не вскрыто. На каждом стояла дата, только и всего». «Давай сюда конверт», — сказал Оэн, не поднимаясь с подушки. За последний месяц он страшно ослабел, он теперь почти всё время был в постели. Оставив шкатулку, я села к его изголовью, вскрыла конверт, перевернула, посыпались реликвии. Несколько фотографий, блокнот в кожаной обложке, последней выпала медная пуговица, совсем гладкая от времени. Её-то я и взяла, взвесила в ладони. Хм, безделушка, что и говорить. «Откуда она, Оэн?» Дед сверкнул глазом. «С куртки Шона Магдиармады». Примечание. Шон Магдиармада, также известный как Шон Магдермот, один из семи лидеров и организаторов пасхального восстания, в боевых действиях не участвовал, так как перенёс полиомиелит и передвигался с тростью. Избежал бы ареста, но был выдан Дэниелом Хоу, тайным агентом дублинской полиции. Казнён 12 мая 1916 года. «Неужели того самого?» «Конечно. Был и пребудет только один Шон Магди Армаде. А к как попало «Подарили. Ты переверни, переверни. Видишь, инициалы процарапаны». Действительно, с обратной стороны обнаружились крохотные буквы «С» и «Магди». «Так вот, я говорю, пуговица была на куртке Шона магди армады начал Оэн. «Я эту историю давно знала. Несколько месяцев я собирала материалы для новой книги, посвящённой борьбе ирландского народа за независимость от Британии». Шон процарапал свои инициалы на пуговицах и монетах и отдал верной Мин Райан накануне казни. Примечание. Мин Райан, невеста Шона Магди Армады, полное имя Мэри Джозефина Райан, после казни жениха эмигрировала в США. «А казнили его за организацию пасхального восстания», — отчеканила я. Мысль, что в моей ладони самый настоящий кусочек истории вызвала трепет. «Верно». Оэн чуть улыбнулся. Шон был родом из Литрима, как и я. Он ездил по всей стране, и всюду приживались привезённые им саженцы Ирландского республиканского братства. Именно Шон вовлёк в борьбу моих отца с матерью. Примечание. Ирландское республиканское братство. ИРП. Тайная организация, основанная в 1858 году Джеймсом Стивенсом с целью добиться для Ирландии статуса республики. Военным крылом ирб стала Ирландская республиканская армия, ирп была тесно связана с братством фения в США, которое поддерживало «Ирб» деньгами и людьми в подготовке восстания в Ирландии. Членов «Ирб» также называют фениями. «Невероятно, «Невероятно», — прошептала я. «Оэн, почему ты не подсуетился получить сертификат подлинности этой пуговицы? Она же кучу денег стоит ей в надёжном сейфе места». «Теперь она твоя, Энни». Обещай, что не подаришь пуговицу человеку, который не представляет ее истинной ценности. Наши глаза встретились, и волна восторга откатилась шелестом. Потому что на Оэна жалко было смотреть. Совсем старый, еле живой, измученный болезнью. Скоро он покинет меня, я же к этому не готова. Нет, только не сейчас. Оэн, я сама толком этой ценности не представляю. вымучила я полушёпотом. Ценности чего? пуговица Пусть говорит со мной как можно дольше, пусть будет в сознании. Я зачастила, ибо неду оставил пустоту не только в нём, но и во мне. Требовалось её заполнить. Я уже столько прочла про Ирландию, горы материалов, биографии, хроники, дневники. Всё в голове перепуталось. Насчёт самого пасхального восстания ещё более-менее понятно, а вот что дальше было, не разобрать. Сплошные оценочные суждения, обвинения, хаос, полный хаос. Оэн рассмеялся, но в смехе была горечь. Когда речь об Ирландии, это нормально, Энни. Нормально? Вот уж утешил, так утешил. Слишком многие люди крепки задним умом. «А когда надо действенное решение предложить, никого с фонарями не сыщешь. Что же до критиканов, даже все вместе взятые, а не прошлого изменить не в силах?» — вздохнул Оэн. «Не представляю, о чём писать. Только приму за истину какое-то одно мнение, натыкаюсь на другое, просто руки опускаются». «Ты, Энни, чувствуешь ровно то же, что весь ирландский народ чувствовал в двадцатые». «Кстати, это одна из причин моей эмиграции». Оэн нашарил блокнот и принялся поглаживать порванную обложку. Точно так же его ладонь гладила много лет назад моё темечко. Некоторое время мы оба молчали. «Ты тоскуешь по Ирландии?» «Да, Оэн?» «Вообще-то мы об этом не говорили. Моя жизнь, точнее, наша с Оэном жизнь — текла в Америке, в городе, кипучая энергия которого могла сравниться только с быстрой ртутью синих глаз Оэна. Что было с моим дедом до того, как я родилась? Откуда мне знать, если Оэн никогда не выражал желание открыть данную тему? Тоскую, Энни. По народу ирландскому тоскую. По запахам, по зелёным холмам, по морю. И по этому странному ощущению, словно время не то чтобы остановилось, нет. Словно его вовсе никогда не было. Такова Ирландия. Перемены, бег часов и дней не для этой земли. Знаешь, Энни, не надо тебе про ирландскую историю писать. Исторических хроник и так без счёту. Напиши лучше о любви. «Даже любовной истории необходим контекст», — возразила я. «Само собой», — Энн отзеркалил мою слабую улыбку. «Я хотел сказать, не дай историческим событиям отвлечь тебя от людских судя по характеров, и от чувств, разумеется». Дрожащей рукой Оэн взял одну фотографию, поднёс близко к глазам.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 заставил встретить напряжённый, даже яростный взгляд неизвестной молодой женщины. «Кто это, Оэн?» «Твоя прабабушка». «Энн Финниган галахер «То есть твоя мама?» «Да». Прозвучало как выдох. «Слушай, а ведь я на неё похожа». Открытие польстило мне. Прическа и платье в первый миг сбили меня с толку, но очень быстро я заметила, что гляжу в собственное лицо. «Поразительно похожа, эйни Просто вылитая», — согласился Оэн. «Только она смотрит как-то мрачно». В те дни люди были скупы на улыбке. «В смысле, вообще не улыбались?» «Почему вообще?» — фыркнул Оэн. В жизни улыбались, перед фотографом — нет, важность на себя напускали. Так без улыбки солиднее казалось. Каждый ведь хотел за революционера сойти. А это мой прадедушка, да? Я взяла другую фотографию, где рядом с Энн Финниган-Галлахер был запечатлён мужчина. Да, это мой отец, деклан галахер Глядел он совсем юношей. Пылким, ранимым, гордым. Эти качества не потускнели, даже когда фотография приобрела оттенок сепии. Славный Деклан галахер погиб в отсвете лет. А как бы хорошо было узнать его? От этой мысли Оэн отвлёк меня третьей фотографией. Рядом с его родителями другой мужчина. Одет в костюм тройку, как Деклан. Жилет ловко сидит на худощавом торсе, виднеется из-под сюртука. Волнистые волосы зачёсаны назад, причём на теме не оставлена приличная длина, а виски подстрижены коротко. Брюнет или шатен не разберёшь. Чуть нахмурен, будто от недовольства, что его фотографируют. оэн а это кто?» «Доктор Томас Смит. Лучший друг моего отца. Я любил его почти так же сильно, как люблю тебя, Энни. Собственно, он был мне отцом». оэн говорил теперь едва слышно веки его сомкнулись он тебя вырастил я не сдерживала изумления почти кричала почему ты никогда мне эти фотографии не показывал почему оэн есть и еще ээнни мой вопрос он проигнорировал словно экономия силы для более важных объяснений я взяла следующее фото оэн Глазастый мальчуган, весь в конопушках, однако на бриолининой. Короткие штанишки и гольфики, зато летик и сюртучок совсем как у взрослого. Кепи держит в руках. Позади него, положив ладони ему на плечики, стоит пожилая женщина. Губы в улыбке растянула. С собой не дурна, но всё дело портит улыбка. Очень уж подозрительный взгляд. Кто так глядит, тот искренне улыбаться не может». «А это кто, Оэн?» «Моя бабушка, Бриджит галахер мать моего отца». «Сколько тебе здесь?» «Шесть». Бабушка в тот день на меня сердилась. Я не хотела сниматься без остальных, но она заставила. Хотела иметь карточку, где только мы с ней и больше никого. «Ну, а здесь кто?» Я взяла следующее фото. «Это твоя мама, вижу». Волосы только подлиней, а так она самая. А рядом доктор, верно? Что-то такое было в лицах, в позах запечатлённых, что-то заставило вздрогнуть моё сердце. Взгляд. Взгляд Томаса Смита. Ощущение, будто чопорный доктор сколько мог отводил глаза от женщины, а в последний момент не выдержал. Женщина смотрела в пол, играя ямочками на щеках. Тайною упивалась. Не касаясь друг друга, эти двое определённо жаждали прикосновения. Никого третьего рядом с ними не было. Поразительно откровенный снимок для своего времени. «Оэн, скажи, Томас Смит любил Энн Странно, что от этого простого вопроса дыхание перехватило. «И да, и нет», — еле слышно молвил Оэн. Я скорчила гримаску. Исчерпывающий ответ. Зато правдивый. Но ведь Энн была женой твоего отца, а Томас — его лучшим другом. Ты же сам говорил. Говорил, вздохнул Оэн. Ого, похоже, тут целая история. Да, прошептал Оэн. Закрыл глаза, поморщился. Удивительная история, Энни. «Как не погляжу на тебя, непременно вспомню всё». «Это же хорошо», — подхватила я. «Это хорошо, когда всё помнишь». «Да», — согласился Оэн. Снова поморщился, стиснул край одеяла. «Боже, ты когда обезболивающее в последний раз принимал?» Я бросила фотографии и метнулась в ванную, где Оэн хранил лекарства. Выковырила таблетку из блистера, налила воды и приподняла голову Оэна, чтобы ему было удобнее глотать и запивать. Моя бы воля, он бы в больнице лежал, где за ним ухаживали бы профессионалы. Но воля была не моя. Мой дед умирал дома, при мне. Всю жизнь он лечил других. Бесчётные часы, дни, месяцы провёл среди больных и умирающих. Полгода назад у него обнаружили рак, и он отказался от терапии. Мои мольбы и слёзы привели единственно к обещанию принимать обезболивающие. — Ты вернуться должна, Энни, родная, — произнёс Оэн позже с сонным от таблетки голосом. У меня сердце упало. — Куда вернуться? — В Ирландию. — Как я вернусь в страну, где никогда не бывала? — Говорю тебе, возвращайся. «И меня с собой возьми», — прозвучало совсем невнятно. «Оэн, я мечтала об Ирландии, сколько себя помню. Ты сам знаешь. Когда поедем?» «Когда я умру, ты мой прах отвезёшь». Боль в груди была самая настоящая, физическая. Я согнулась пополам, часть погасить её, лишив кислорода, как гасят огонь. Она же, пусть выдавленное из сердца, где полыхала, прорастая змейками, вроде тех, что на голове у горгоны медузы, никуда не делась. Она прорвалась иначе. Из глаз. «Не плачь, Энни!» — вымучил Оэн голосом, столь слабым, что я живо вытерла слёзы, незачемована дополнительное расстройство. «Мы ведь не конечны. Когда я умру... «Отвези мой прах в Ирландию и развей над озером Лох-Гилл, посередке озера, слышишь?» «Прах посередке озера?» Я попыталась улыбнуться. «Может, лучше все-таки на церковном кладбище упокоишься?» «Церкви нужны мои деньги, а вот Богу... Богу душа нужна. Ее он и получит». «Моему праху место в Ирландии». Под натиском ветра дрогнула оконная рама. Я поспешила задёрнуть шторы. Дождь хлестал в стекло. Прогнозировали ведь шторм в конце мая, и вот он, пожалуйста, целую неделю бушует над восточным побережьем. «Ветер воет, подобно псу Куланна», — прошептал Оэн. «Обожаю эту легенду». Я снова заняла своё место у постели. Оин лежал с закрытыми глазами, но речь его не смолкала. Он говорил тихо-тихо, будто припоминая. «Историю о кухолине я услышал от тебя, Энни. Мне было страшно, и ты пустила меня к себе в постель. Доктор всю ночь нёс дозор, ветер бушевал». Мне же чудился совой легендарного пса. Ты путаешь. Это ты мне рассказывала, Кухулиня, а не наоборот. Много-много раз. Я поправила воину одеяло. Он вцепился в мою руку. Ну да, я тебе рассказывал. А ты мне. И снова расскажешь. Один только ветер знает, кто первый начал. Он стал засыпать, а я держала его ладонь, прислушивалась к вою ветра, тонула в наших общих воспоминаниях. Мне было шесть, когда Оэн, фигурально выражаясь, стал моим якорем. Он оформил надо мной опекунство. У него на руках я оплакивала погибших родителей. Вот бы и сейчас, разрыдаться по-детски. Вот бы всё началось сначала, вот бы моя жизнь пошла раскручиваться по второму кругу. «Как же мне жить без тебя, Оэн?» — я уже причитала вслух. «Прекрасно обойдёшься. Ты уже взрослая». К моему несказанному удивлению выдал Оэн. «Я-то думала, он давно спит». «Не обойдусь. Ты мне всегда будешь нужен». Его губы дрогнули как бы в ответ на такое откровение. «Мы встретимся, Энни. Мы будем вместе». Оэн никогда не отличался набожностью, тем более странно прозвучало его уверенное обещание. Воспитывала Оэна бабушка, ревностная католичка, но религию он оставил на ирландской земле, когда в 18 лет обрёл новую землю. Правда, по настоянию Оэна я посещала католическую школу в Бруклине. Правда и то, что этим учебным заведением моё духовное воспитание и ограничилось. «Ты в это веришь, Оэн?» — прошептала я. «Не просто верю. Знаю». Он поднял тяжёлые веки, и я поёжилась под испытующим взглядом. «Мне бы твою уверенность...» Я тебя очень люблю, я не готова тебя отпустить. Плакала я уже не сдерживаясь. Тяжесть грядущей потери, масштабы одиночества, бесконечность лет без Оина легли передо мной, и я ужаснулась им. Ты красива, Энни. Умна. Богата. Оин слабо улыбнулся. И ты всего сама добилась. Твои книги тебя сделали. Я тобой горжусь, очень горжусь. Одно плохо. Никакой у тебя жизни, кроме этих самых книг. Вот и возлюбленного нет до сих пор. Взгляд ояно затуманился, скользнул с моего лица, устремился вверх. Ничего, появится. Обещай, что вернёшься. Энни. Обещаю. Потом он заснул. Я же спать не могла. Я сидела возле постели, надеялась, ждала. Вот он проснётся, заполнит тишину речью, утешит меня. Он действительно проснулся от боли. И я дала ему вторую таблетку. Прошу тебя, Энни. Ты должна... Обязана вернуться. Ты мне нужна. Мне плохо без тебя. Нам обоим плохо. О чём ты говоришь? Я ведь здесь. Кому ещё я нужна? Он явно бредил. Боль была несносна, мутила разум. Оставалось держать его за руку и прикидываться, будто понимаю. Поспи, Оэн. Когда спишь, боль переносить легче. Не забудь блокнот прочесть. Он тебя любил. Он так тебя любил. Он ждёт Энни. Кто ждёт?» Слёзы мои капали прямо нам на сцепленные руки. Я по нему соскучился. Столько времени прошло. Он тяжко дышал, не открывая глаз. Что он там видел в своей памяти, в своей боли? Прошлое, конечно. Я уже не пыталась вернуть его в реальность. Постепенно невнятная речь смолкла, дыхание стало поверхностным. Глазные яблоки под веками двигались, верно, сны были беспокойными. На смену ночи пришло утро. Шторм утих. Оэн не проснулся. Второе мая 1916 года. Он мёртв. Деклан мёртв. Дублин в руинах. Шон Магдиармада в тюрьме килманхэм дожидается исполнения смертного приговора. Что стало с Сен, я не знаю. Не знаю, а сижу дома и веду вот эти самые записи, будто слова способны вернуть моих друзей. Каждая подробность как рано — И каждую рану мне предстоит вскрыть заново и осмотреть, пусть лишь для того, чтобы появилась хоть какая-то ясность. Вдобавок однажды маленький Оэн спросит меня, что же случилось. Я шёл туда уверенный, что буду сражаться. При мне была винтовка, с ней я встретил светлый понедельник. Но я держал винтовку дулом вниз, я так её и не вскинул. С того момента, как наши взяли штурмом здание почтамта, мои руки были по локоть в крови, ибо в этом хаосе я ещё пытался оказывать первую медицинскую помощь. Я говорю «в хаосе», потому что всё смешалось, потому что бойство восставших усугубило изначальную непродуманность плана. Люди бежали, не зная куда, не представляя, что и как делать. Я находился в более выигрышном положении, я, по крайней мере, крепко помнил, как бинтовать раны и останавливать хлещущую кровь, как накладывать шины и извлекать пули. Я занимался этим в течение пяти дней. Я делал своё дело под нескончаемым обстрелом. Лишённый отдыха, измотанный до такой степени, что, кажется, несколько раз я отключался стоя, будто лошадь, и очнуться меня заставляла только очередная канонада, Я не верил в происходящее, был как во сне. Когда Деклан узнал, что по зданию почтамта бьют из тяжёлых орудий, его охватила эйфория, что до Энн у неё слёзы так и брызнули. Оба восприняли артиллерийские залпы по оплоту повстанцев как подтверждение — началась настоящая революция. Энн была уверена, что ирландцам наконец-то удалось достучаться до британцев — я разрывался между двумя противоречивыми чувствами — гордостью и отчаянием. Вроде воплощалась моя юношеская мечта о независимости Ирландии, но воплощалась она ценой чудовищных разрушений. Отлично понимая нелепость своего намерения, я позволил понятиям о дружбе и преданности взять над собою верх. Иными словами, я принял участие в восстании, даром что оно — участие, Свелось к тому, что повстанцы сброд, одурманенный идеалистическими идеями, с безумием фаталистов, лезущий на рожон, чтобы этот сброд получал в дыму и огне маломальскую медицинскую помощь. Энн по требованию Деклана поклялась, что не подвергнет себя опасности. Она, Бриджет и малютка Оэн спрятались в моём доме на Маунт-Джой-Сквер. Мы же с Декланом присоединились к отряду добровольцев с намерением нести дальше знамя революции. Однако уже в среду Энн сбежала и проникла таки в здание почтамта, вышибив окно. Она хотела видеть Деклана. В своём страстном, неистовом желании она не почувствовала, что до крови рассекла стеклом левую лодыжку и ладонь. Пришлось насильно усадить её и сделать перевязку. Она заявила. «Если, Деклан, тебе суждено погибнуть, я умру вместе с тобой». Деклан взберенился но Энн, пропустив мимо ушей его гневную тираду, Добилась своего, то есть стала связной между почтамтом и кондитерской фабрикой. Она бы и у окошка залегла, как у бойницы, да никто ей оружие не дал. Зато как связная, и она это понимала, Энн могла принести немало пользы. Женщин на улицах не задерживали, по женщинам не стреляли, по крайней мере, прицельно не стреляли. Не знаю, когда, в какой момент удача отвернулась от эн В последний раз я видел её в пятницу ранним утром. Пламя уже ползло по Эбби-стрит, причём с обеих сторон, вынуждая нас покинуть почтампт, сдать этот завоёванный пункт, не оставляя нам альтернативы. Добыв носилки, пришлось умолять водителя кареты скорой помощи от больницы Святого Иоанна. Он заодно уждал мне три нарукавные повязки с символикой Красного Креста, некую защиту от выстрелов и задержаний. Я начал процесс эвакуации раненых в больницу на Джервис-стрит. Мы с ребятами курсировали вниз по Генри-Стрит и обратно. О Конноле раздробили лодыжку, однако он наотрез отказался покинуть свой командирский пост. Примечание. О Конноле, Джеймс. Один из организаторов пасхального восстания, теоретик марксизма. Казнён 12 мая 1916 года. Я оставил его на попечение Джима Райана, студента-медика, который примкнул к нам ещё во вторник. При дневном свете удалось сделать три ходки до больницы и обратно. Темнота и баррикады не дали вернуться на почтам ни мне, ни двум юнцам из Корка, нарочно примчавшимся в Дублино. Я посоветовал им ехать домой или идти, главное, поскорее, потому что восстание подавлено. Дома от этих ребят будет больше польза. Сам я поспешил на Джервис-стрит, отыскал в больнице свободный уголок, устроил из пальто подобие постели и уснул. Разбудила меня сестра, уверенная, что больницу следует эвакуировать. Пожар, дескать. Огонь, похоже, шёл за мной по пятам от самого почтамта. Я пробормотал что-то невнятное и снова впал в забытьё. Я слишком вымотался, чтобы испугаться какого-то там пожара. Проснувшись, я узнал. Пожар локализован, а повстанцы сдались. Больничный персонал убедил британских солдат, что я врач. Так я чудом избежал ареста. До вечера я перевязывал умиравших и закрывал глаза умершим на Мур-стрит. Примечание. Мур-стрит. Повстанцам в количестве сорока человек удалось проломить стену горящего почтамта и пробраться, избегнув обстрела, в смежное здание, дом номер 16, расположенный на Мур-стрит, откуда они вели огонь вплоть до субботы 29 апреля, после чего сдались. Вооружённые силы британской короны не разбирали, кто повстанец, кто обыватель. Женщины, дети, старики попали под пули. Их мёртвые лица были замараны копотью, над их головами жужжали мухи. Некоторые трупы обгорели до неузнаваемости. В глубине души я понимал, я тоже причастен к этим смертям. Такова борьба за свободу. В ней, в борьбе, гибнут невинные. Там, в номере 16, на Мур-стрит, я и нашёл Деклана. Я звал его. Звал и хлопал по чёрным откопотищекам. И он услышал. Он открыл глаза. Сердце моё на миг возликовало. Я вообразил, что сумею спасти друга. Ты ведь не оставишь Оэна, Томас. И мою мать тоже, правда? И мою Энн. Позаботься об Энн, Томас. Вот что он сказал. Я спросил... «Где она, Деклан? Где Энн?» Но его глаза уже были закрыты. В горле клокотал невыпущенный выдох. Я взвалил Деклана на плечо и поспешил за помощью. Я уже знал, что несу мёртвое тело и всё-таки нёс до самой Джервис-стрит, до больницы. Я вытребовал для него место. и омыл кровь и с лица и волосы оправил на нём сюртук. Я даже раны перевязал, раны, которые не могли затянуться. И, проделав всё это, потащил Деклана обратно, вверх по Джервис-стрит, через Парнелл-стрит, через Гардена-Роу, в дом на Маунт-Джой-Сквер. Никто не задержал меня. Я нёс мёртвое тело через центр столицы, но люди пребывали в состоянии такого нервного истощения, что попросту отворачивались. Едва ли бриджет когда-либо полностью оправится от потери. Никто сильнее, чем она, не любил Деклана, даже Эн. Я везу его домой, в Дромахер. бриджет хочет похоронить сына в Балинагаре рядом со своим мужем. Выполнив эту миссию, я вернусь в Дублин. Я должен найти Энн. Господь допростит да меня за то, что я отправился служить мёртвому, не отыскав ту, что, возможно, жива. Т.С.